Глава двадцать пятая. Об истине и гвоздях. Кожевников из-за стола глянул на разметавшихся детей, задул свет в лампе у исписанных листов бумаги и вышел на улицу. Домищи и дома, монастыри, церкви, церквушки повели его мысли в сторону, от того, о чем ему надо было думать. На днях выйдет первый номер с трудом поставленной большевистской газеты. Вот дом. В нем на четвертом этаже, в квартире доктора, в 1914 году, была удобная комитетская ябка. Даже Заварза, подвязав щеку, забегал порой сюда. Доктор поил их чаем, передавал адреса, а теперь этот доктор... Оборонец. А вот в этом переулке есть зеленая калитка, через нее жандармы и два штатских субъекта провели его тогда в охранку. Эта улица ведет на старое кладбище, куда Анфиса выводила к нему детей. Вон за тем углом помещается газета, в которую Заварза через инженера устроил его корреспондентом. Как все изменилось! Тогда газета щеголяла именами просвещенных либералов. И только. А теперь это орган партии народной свободы. В этой газете он провалился тогда. И так. Эй, лучше не вспоминать. А вон та улица ведет к тюрьме. Жив ли старик-надзиратель, который с прибаутками заковывал его в кандалы? Долго возились с ним жандармы и следователь. Долго шел он этапом в Сибирь. А как встретила его тюрьма, из которой он бежал? «Раздевайся — Раздевайся! — крикнул начальник. — Догола, поскорее! Его торопили кулаками, носками сапог и отменную острожную бранью. Потом втолкнули в баню, то есть в карцер, во мрак, в холод, и там при свете фонаря измотали до крови и выбили зуб. Мы тебя выучим бегать, мы из тебя выкурим резвость. Его переводили из камеры в камеру, и перед каждым переводом сажали в карцер. Его лишали прогулок, книг, а писем письмами его пытали. Помощник начальника тюрьмы являлся на поверку с письмом Анфисы, подносил его к лицу Кожевникова. — Видишь, письмо пришло. — и тут же отдергивал руку с письмом за спину. — Видел? — Гляди еще раз. — Из родного города, от жены. Уже она целует, целует тебя. Убери руки, мерзавец. Поцелуйчиков захотел? Надзиратели хихикали, подхалимо из уголовных каторжан смеялись. Помощник начальника отдавал письмо старшему надзирателю и говорил. — Спрячь и не отдавай. пока не исправится. У Анфисы тогда начали сидеть волосы, но довольна об этом, довольна. Кожевников шел центром города, мимо дикого, некрасивого скопища домов, магазинов, лавок, лабазов. Дальше начинались косые булужные улицы торговцев, чиновников, а дальше начиналась окраина. Грязь осенняя и весенняя, сугробы зимние, отравная летняя пыль. Домик к домику, лачуга к лачуге. И нет им числа, нет слов передать их нищету, их скарлатинные тифозной эпидемии, их рахит, трахому, чехотку их знахарок, гадалок, их веру в попов, баптистов, в Молокан и в великое множество прочих прохвостов. Нет числа несчастьем окраин. Они с саранчой гложат 60 тысяч рабочих до 50 тысяч кустарей. Могучая армия. А вокруг центра и в центре раскинулось тысяч семьдесят средних и мелких домовладельцев, торговцев, подрядчиков, трактирщиков, огородников, До тысяч десять богатеев, попов, дьяконов, монахов. Вот что такое этот город. Двести тысяч человек. И все они тянутся к партиям. У меньшевиков, у эсеров, тысячи рабочих чувствуют себя, как на осеннем сквозняке. Они хотят победы, а их убеждает, что победить рабочие не могут, даже тогда, когда в их руках сила. Будет неисторично, не планово, если рабочие сейчас победят. Рабочим надо стать в очередь за властью. Были у власти царь и дворяне, теперь власть должна перейти к буржуазии с ограниченным монархом или президентом. А уж потом, когда все разовьется, расцветет, ну как в Америке, например, или в Англии, тогда рабочим можно будет подумать о власти. Могучая сила бьется в тенетах лжи и трусости. Надо сорвать с этой силы тенета, надо в самое сердце ее ввести истину Ленина, чтобы эта сила чуяла ложь ораторов и писак, чтобы она осмыслила тоску своей крови по своему делу, чтобы она, все созидающее и нищая, поднялась на битву за нужную не ее врагам, а ей свободу. Тогда дворянско черносотенной силы потянутся к воскобойниковым, к правым кадетам, а к левым кадетам прилепятся правые эсеры и меньшевики. И все они, меньшевики, и эсеры, оборонцы, энесовцы, трудовики, кадеты, Мирно обновленцы, октябристы все они сольются против большевиков. Чем настойчивее думал обо всем этом Кожевников, тем яснее было ему, что правдой о событиях на фабрике Воскобойникова можно раскрыть смысл и первопричины разрухи, безработицы, голода, лжи партий, поддерживающих Керенского, Корнилова, Каледина. Надо только эти события на фабрике не обесцвечивать и не притуплять в потоке общих фраз и рассуждений. Истина Ленина должна быть здешней местной, подкрепленной фактами здешней жизни и оттого особенно убедительной. Блеск ее глаз, ее дыхание, ее голос должны быть живыми, ощутимыми. Она должна быть горячей, до зубов вооруженной. неумолимой. А для этого, да-да, все ясно, к делу. Кожевников напружинил руки, порывисто вернулся к себе, с порога прислушался к спящим, зажег лампу и принялся писать записки товарищу. На столе Кожевникова появились таблицы цен на продукты первой необходимости, преискуранты фирм, снабжавших кондитерские фабрики с сахаром, патокой, орехами, фруктами и всякого рода специями. Прескуранты кондитерских фабрик, со вписанными от руки ценами на товары по годам. Кожевников каждый день с записками давал членам организации задания: подсчитать то-то, найти такие-то сведения, узнать о том-то. но больше всего задание получала партийная группа фабрики Воскобойникова. Калужанин доставил Кожевникову выписки из расчетных книжек рабочих и работниц. Гончаров дал сведения о выработке товаров конфетно-шоколадной мастерской за последние три года и выжил такие же сведения из Павла о карамельных мастерских. Синичка собрал данные о выработке пряничной мастерской. Голованов через счетовода узнал, сколько фабрика потребляет в месяц топлива. Кожевникову удалось установить даже то, сколько за три года Воскобойников истратил на подарки и награды старательным рабочим работницам, сколько раз до революции и после он собирал на дому свой синклит. И какие разговоры вел с ним. Вася и Федя подсчитали, сколько за три года мальчики работали до утреннего звонка после вечернего звонка и в обеденные перерывы. Ивочка и Гордеева собрали факты из унизительной жизни работниц с издевками, с приставаниями мастеров с насилием. Вася и Федя составили список. Случаев избиения мальчиков взрослыми рабочими, мастерами, их помощниками, Абакумычем, Якванычем, Якванчихой, Гнусиной. Здесь так и значилось. Надорвал до крови ухо, вырвал клок волос, тыкал лицом в пресс, разбил губу. Затрещены подзатыльники тычки-толчки. Исайка Гвоздев высчитал с товарищами, сколько за три года мальчики перетаскали сверхурочно каменного угля, дров, сколько ящиков с товарами разнесли по лавкам и магазинам. К своим выводам Исайка Гвоздев сделал приписку. «У фабрики потому и лошади нет, что все мальчиками делается». Слетавшиеся к Кожевникову цифры и факты кричали о боли, звенели нажитыми хозяином червонцами, блестели слезами работниц, мальчиков, стариков, наливались кровью насилий. Порой Кожевников не верил, не хотел верить цифрам и фактам. Неужели все это правда? Снова и снова проверял. Но цифры и факты настойчиво кричали, что заработок рабочих и работниц фабрики Воскобойникова за время войны увеличился в два с половиной раза, а все необходимое вздорожало частью в шесть-семь, а частью в десять-двадцать раз. Стало быть, каждый рабочий потерял за это время по триста рублей. А все вместе потеряли свыше 150 тысяч рублей. Что за время войны на карамели, конфетах и пряниках, пастила, мармелад, варенье и многое другое не в счет. Воскобойников получил прибыли свыше 300 тысяч рублей. А на праздничные подарки, на годовые рублевые награды расходовал по 617 рублей в год. или по копейке с дробью на рабочего. Что во время войны мальчики сверхурочно и бесплатно проработали на Воскобойникова 200 тысяч рабочих часов, разводили печи, кололи и таскали уголь, дрова, чистили сараи, склады, кладовые, убирали мастерские, мыли посуду. И все время заменяли ему лошадей, по доставке товаров в лавки и магазин. Что 50 тысяч рублей, которыми Воскобойников отуманил головы рабочих, является одной шестой частью полученных им за три года барышей и одной третью суммы, недоплаченной им рабочим. Что за годы войны Воскобойников собирал у себя синклид по два раза в год и за месяцы революции 23 раза, и с его помощью организовывал сопротивление рабочим. И прочее, и прочее, вплоть до того, сколько раз приходил на фабрику сотрудник мысль народа, сколько пакетов сластей унес он, и сколько строчек посвятил пороком калужанина с товарищами и доброте кандидата в учредительное собрание Воскобойникова. Из-под деятельности и речей Воскобойникова всплыло даже то, что он, Воскобойников, уклонялся от обязанностей по содержанию лазарета, укорял рабочих в черствости к родине, Но сам заем свободы взял на 2000 рублей, то есть пожертвовал родине только по три четверти копейки с каждой сотни рублей прибыли. Истина становится неумолимой. Изнемогая в горьком волнении, Кожевников поник головой на бумаге и забылся. И в забытии, Ему померещилось, будто сидит он у стола в холодной камере каторжной тюрьмы, за окном воет метель, товарищи спят, шевелят во сне ногами, и к вою метели примешивается звон кандалов. В тишину коридора врывается стук ненавистных каблуков. Старший надзиратель совершает ночной обход. Надо ложиться, а то старший надзиратель подойдет к двери камеры. Сдвинет на ней закрывающую волчок железку, увидит Кожевникова и крикнет «Кто не спит?». Кожевников не шелохнется. Старший застучит в дверь и заревет «Подойди к волчку, покажи харю!». Он не шелохнется. Тогда старший вбежит с надзирателями в камеру, и его Кожевникова поведут в карцер. Старший надзиратель задержался у камеры напротив. На ближайшей койке зазвенели кандалы, товарищ вскинул голову и шепотом начал рассказывать Кожевникову виденный сон. Он только что был на своем заводе и на своем станке нарезал червячную резьбу в пять дюймов. Суппорт носился на станине птицей, стружка дымилась в струе воды паром, но с ручкой суппорта что-то произошло. Резец врезался в патрон станка, трах. Хомутки кандалов опустились Кожевникову на щиколотки, мешали слушать. — Погоди, — попросил он и потянулся к ноге. Но то стала вытягиваться, уходить от него, а старший надзиратель уже вот он. Его сейчас схватят, уведут в карцер, и он не узнает, что было с товарищем после того, как резец врезался в патрон станка. — Ваня, я же просила тебя... — это голос Анфисы. — Как она попала в тюрьму? — да еще ночью. — Почему старший не стучит в дверь? О, ведь это же сон! Рука Анфисы лежит на его голове, в лицо веет ее дыханием. Ваня! Ладони коснулись его щеки. — Ваня, да что ты! Анфиса губами нашла его глаза. Глупая, зачем она будет его? Ведь он проснется и увидит заледенелое окно, потолок в язвах сырости, узкие койки. Зачем она будет? В усилии продлить сон, Кожевников поймал руку Анфисы и открыл глаза. Фу, а я думал, мне опять снилась эта гнусная камера. Не сиди долго, не спи за столом. Кожевников провел рукой Анфисы по своему влажному лбу, привлек ее к себе и через окно увидел окрашенную зарей крышу дома. Уже светает? А ты как думал? Я выспалась, слышу, ты стонешь. Ну, укладывайся, спи, глупый. Руки Воскобойникова подрагивали. Он кинул прочь газету, взял ее вновь и, заглянув на подпись под статьей, яростно сплюнул опять этот Кожевников. В 1914 году он поместил в газету статейку, ликерная в позолоте. Высмеял дьявол фабрику, ликерную карамель и его воскобойникова. Но откуда он знает дела его фабрики? А ведь он знает их насквозь. Все его тайны вынесены на улицу, отданы на суд уличного смерда. И власти терпят это. Болваны ставили его фабрику в пример, а теперь позволяют обливать грязью. В чьем магазине есть товары? с чьими конфетами вы правители пьете чай или вам важно как он воскобойников добился того что его фабрика работает он посулил рабочим пятьдесят тысяч если они будут вести себя хорошо да это взятка а вы господа милые взяток не берете а святые комиссары председатели ораторы докладчики лидеры рок изобилия Рабочую делегацию на банкетике забыли? А с чьими леденцами в ваших канцеляриях чаек попивает бумажная саранча? Или, по-вашему, взятка — это только то, что брали дубино-городовой пристав околоточный? Шалите. Один дает, другой берет. Вот и взятка. А поклончики и слова, какие бывают при этом, белибердав по золоте. Вы против взяток, вы свободочкой ручки пудрите, Обнародушки печетесь. Погодите, этот народушка выбьет из вас бредни. Погодите. Волнение мешало Воскобойникову дышать, и он в ярости терзал газету. — А! — На целой странице расписали. Название газеты «Голос труда» перекашивалось в глазах Воскобойникова. От жирных подзаголовков знобило. Свободы печати в служанках у капиталистов. Разгром фабричного комитета. Кто предатели революции и родины? Триста тысяч рублей в карман, а родине грош. Сколько стоит мысль народа? Но откуда все эти данные? Сплошное же вранье. Воскобойников выхватил из кармана карандаш, склонился к бумаге и забормотал: Мальчиков семьдесят пять. До звонка работали час-полтора, после звонка два-три часа, в среднем четыре, помножим на семьдесят пять — Будет триста, идиоты. А кто возместит убытки, которые приносили мальчики? Они не портят, не жрут, как свиньи, пока не въедятся, не ломают, не проливают. Давайте готовых мастеровых, я откажусь от мальчиков. Велика радость учить какого-нибудь Ваську, чтобы он стал большевиком и тебе же гадил. Но все это чепуха. В самом главном вы, голубчики, промахнулись. Барыши Воскобойникова, преуменьшенные газетой, ровно на 200 тысяч рублей. Идиоты! Воскобойников испугался своего крика, выглянул за дверь, дочь играла на пианино. Он вспомнил о семье, и ему стало еще тоскливей. У разбойники! Надо немедленно написать правительственному комиссару, правительству, заявление. «Не могу, мол, больше, раз вы позволяете всякому грязнить преданных вам людей, послать заявление, выдать обокомучу доверенность на ведение дел и уехать к Черному морю. Фабрика и без него остановится». Воскобойников представил, что может случиться с фабрикой, с домом, с семьей, с его кандидатурой в учредительное собрание и возмутился. Ну куда он потащится? Чего ради? Подумаешь, разболталась какая-то газетенка. И какая газетенка? Вот ее передавая, Каждый абзац начинается словами «Ленин сказал». А что может сказать Ленин? Штыки в землю, власть советом, рабочий контроль, ликвидация международных и коммерческих тайн, реквизиция типографии. Хлебная монополия? Объединение банков? Да это же все сплошной бред. Погодите, голубчики.